Одесса. Перед киоском разложены газеты. Их продает дородная дама. Накрапывает дождь, и все газеты заляпаны грязной водой. Можете вы мне дать правду, только чистую? Как? с о в с е м без текста? Чем занимается молодой еврей по ночам? ф и о н и з м о м В компании отказников. Ребята, хватит уже об отъезде. Давайте лучше о бабах. Давайте. Раечка еще не у е х а л а В отделе кадров спрашивают Рабиновича, почему в личном деле он не указал, что его брат живет за границей. Рабинович ответил, это я живу за границей, а он у тебя дома. Рабопорт, куда это вы в такую рань? Я в бордель. Семь утра? Да. Хочу поскорее отделаться. в Хедри р ы б е что такое гиппопотам? Это такая сумасшедшая рыба. А почему она живет на суше? Я же и говорю, сумасшедшая. Рабинович с родственниками идет за гробом тещи, голос из толпы. Рабинович, почему у вас теща лежит в гробу боком, а на спине она храпит? В синагоге молятся евреи, Боже, пошли мне у д а ч у помоги мне выиграть в лотерею, умоляю тебя, Боже, помоги. Так продолжается длительное время. Ангелам на небесах стало жалко человека. И они кружатся вокруг Бога, обращаясь к нему, но ты же Бог, сделай что-нибудь, помоги бедняге, а иначе какой же ты Бог? Я бы рад помочь, но пусть он сначала купит билет. Изя звонит Мойше на работу, привет, старый козел, позови Мойшу. А вы знаете, с кем говорите, отвечает незнакомый голос, с кем? С генеральным директором фирмы, где работает ваш Мойша. «А вы знаете, с кем говорите?» «Нет, ну и слава Богу, — говорит Изя, — и кладет трубку». «Сара, скажи, было ли когда-нибудь такое, чтобы твой муж вечером не пришел домой? Только один раз, пару лет назад. Но я надеюсь, что он еще вернется». Из старых анекдотов. Судья, свидетель, ваша фамилия Минухин, имя Исаак, место жительства Бердичев, занятие «Мелкий дешефт». «Вероисповедание, господин судья». И зовут меня Исаак Минухин. Живу я в Бердичеве и занимаюсь мелким гешефтом. То кто я, по-вашему, буддист? Два еврея проходят мимо Лубянки. Один тяжело вздыхает. Ха! — откликается второй. Он мне рассказывает. Вы слышали, Цеперовича расстреляли? Как опять? Тише, тише. Вот он идет. р а б и н о в и ч где вы работаете? На железной дороге. И много там наших? Двое осталось. Я и Шлагбаум. Один скучающий еврей, другому, чего сидеть-то просто так, давай, что ли, в и н ц а выпьем? Ну, купи. Нет, так нет. Жена мужа, Абрам, одно из пяти, или закрой форточку, или четыре раза получишь по морде. Сара, ты хоть бы спросила, как я живу? Ну, как ты живешь? Ой, и не спрашивай. У Кона посреди улицы сломалась машина. Из лавки напротив выходит жестянщик и предлагает помощь. Поднимает капот, стукает разок молотком. Мотор заводится. Кон, сколько с меня? Червонец. За один удар молотком? Напишите-ка подробный счет, тогда заплачу. Жестянщик предъявляет счет. Стукнул молотком 10 копеек. Знал где? 9 рублей 90 копеек. Итого 10 рублей 00 копеек. Заспорили киевские и одесские евреи, где евреи самые богатые. У нас в Киеве еврей степенно гуляет по к р е щ а т и к у если ему стало холодно, он идет в магазин и покупает себе шубу, если ему затем стало жарко, он просто скидывает шубу на тротуар. Ха, разве это евреи? Это жлоб, а не еврей. У нас в Одессе, если еврею стало жарко, он снимает с мизинца бриллиант чистой воды, воду вычмокивает, а бриллиант выкидывает Человек на кладбище обращается к гробовщику, извините, пожалуйста, я опоздал на церемонию, тут сегодня хранили Абрамовича, сегодня тут хранили двух Абрамовичей, особые приметы были, мой был рыжий, они оба были рыжие».